Глава 7 Тхакин. Храбров сдержал данное Аминему слово. Трое суток мобильные группы, состоящие из пяти флайеров и двух десантных ботов, занимались поисками волкаалцев. Голубокожих представителей планеты действительно уцелело очень мало. И виноваты в их истреблении были не столько насекомые, сколько Джози. Взбунтовавшиеся рабы устроили настоящую охоту на бывших хозяев. Разведчики то и дело натыкались на страшные следы кровавых расправ. В лесу, на юге главного материка, мохнатые существа повесили на деревьях больше тысячи волкаалцев. Невольники безжалостно вырезали целые семьи и кланы некогда могущественных господ. Адмирал оказался прав. Система контроля дала сбой и привела к необратимым последствиям. Впрочем, офицеры флота сразу заметили, что Джози действует достаточно слаженно и организованно. Спонтанный яростный порыв давно перешел в русло последовательной, целенаправленной политики. Рабы беспощадно мстили своим мучителям за долгие века унижения и страданий. Они намеревались полностью уничтожить голубокожую расу. Порой пехотинцам приходилось силой отбивать пленников у мохнатых повстанцев. К счастью, Джози серьезного сопротивления не оказывали. Недовольно бормоча на неизвестном гортанном языке, существа медленно отступали под защиту полуразрушенных зданий. Бунтовщики крепко сжимали в руках трофейное оружие, но применить его против людей не решались. Таким образом, солдаты освободили почти 500 волкаалцев. Кроме того, пилоты флайеров обнаружили в горах четыре колонии, сбежавших от расправы рабовладельцев. Это, конечно, капля в море, но у Супелума появилась надежда на возрождение страны. Аминем сразу повеселел. Перед Русичем вновь предстал сенатор великого государства с богатой и славной историей. Гордая осанка, величавая поступь, надменный взгляд. Адмирала ничуть не смущал внешний вид и подавленное психологическое состояние соотечественников. Супелом ощущал себя мессией, спасителем Отечества. Изможденных, голодных, оборванных волкоалцев отправляли в фильтрационный пункт, развернутый на одном из крошечных островов. Эскадра помогала беженцам, чем могла. Палатки, одежда, запас продовольствия и медикаментов. Само собой, не все лекарства подходили местным жителям, однако они ни от чего не отказывались. Поселение быстро росло и преображалось на глазах. Наконец приступил к работе Маклин. Профессор постоянно вел какие-то переговоры с Аминемом. К исходу третьих суток Супеллум провозгласил себя новым консулом. И, признаться честно, Олис не удивился решению адмирала. Приняв душ и позавтраков, Храбров отправился в рубку управления Классара. В повседневной жизни землянин предпочитал лифтом не пользоваться. Спуститься по лестнице на три яруса вниз труда не составляло. Небольшая разминка организма не повредит. Мутанты-охранники в коридорах уже привыкли к утренним прогулкам начальника экспедиции. Бронежилеты у солдат затянуты, забрала шлемов подняты, одна рука на цевье другая на рукояти лазерного карабина. В глазах уважение и беспредельная преданность. Любой из десантников отдаст Зарусича жизнь, не задумываясь. Авторитет Олися в армии непререкаемый. Ведь землянин не просто командующий. Он один из них, наемник, не раз бросавшийся с мечом в руках в гущу врага. Судьба оказалась к нему благосклонна и вознесла на вершину власти. «И, наверное, по заслугам». Деквил стоял на мостике и внимательно смотрел на экран голографа. К тяжелому крейсеру приближались пять флайеров. Мобильная группа возвращалась из очередного рейда. Поисковая операция не прекращалась ни на час. Машины облетали не только волкал но и Дарсал. Впрочем, на материке Джози обнаружить живых сородичей Аминема не удалось». Видимо, мохнатые существа быстро истребили ненавистных завоевателей. Храбров окинул взглядом помещение и негромко спросил. «Как успехи? Маклин постоянно меня торопит, требует рассредоточить флайеры. Я категорически против», — мгновенно отреагировал полковник. «Мы разгромили только крупные базы горгов. Тысячи тварей прячутся в лесах, болотах, горных ущельях». «Машины то и дело попадают под прицельный огонь лазерных орудий. За последние три дня эскадра потеряла шесть летательных аппаратов. Погибли два пилота. Пора заканчивать благотворительную акцию. В любой момент может появиться вражеский флот». «Разумно», — кивнул головой Русич. «Второй схватки с противником нам не выдержать. Сегодня я поставлю Супеллама в известность о прекращении поисков». «Руководитель мирной делегации будет разочарован. Профессор развернул на планете такую бурную деятельность». Аланец хотел что-то ответить, но неожиданно на экране появилось лицо командира воздушного звена. Капитан с некоторой растерянностью в голосе доложил. «Господин полковник, две минуты назад с нами на связь вышла странная организация Эдана. Они называют себя борцами за свободу. «Судя по стандартному тембру, используется дешифратор. Неизвестные сообщили, что обладают очень ценной информацией о горгах». «Так в чем же дело?» — удивленно проговорил Олись. «Передача велась с Дарсала», — вымолвил офицер. «Судя по всему, это Джози». «Черт подери!» — вырвалось у землянина. «Час от часу не легче. Вы засекли их?» «Конечно!» — произнес пилот. Хотя сомневаюсь, что мохнатые твари останутся на том же месте. Повстанцы назначили встречу в небольшом селении на западе материка. Вокруг сплошные заросли джунглей. В них можно спрятать целую армию. Обзор нулевой. «Очень похоже на ловушку», — задумчиво сказал Деквилл. «От насекомых всего можно ожидать». «Без риска не обойтись», — улыбнулся Храбров. Именно Джози занимались наукой, строительством космических кораблей и созданием сложных приборов. Волкалцы давно превратились в ленивых трутней. Не исключено, что сведения действительно очень важные. «Возьмите с собой десантников», — предложил командир Классара. «На всякий случай». «Придется», — вздохнул Русич. «Подготовьте бот к вылету. Взвода пехотинцев будет вполне достаточно». Я не хочу напугать потенциальных союзников. Мы сделали ставку на голубокожих представителей планеты. Год назад они безраздельно правили Эданом. Но теперь ситуация в корне изменилась. Пора менять приоритеты. Сообщите господину Макрину о контакте с борцами за свободу. Уверен, его заинтересует предложение мохнатых существ. Улис неторопливо двинулся к выходу из рубки управления. Спешить не имело смысла. Профессор никогда не отличался быстротой. В коридоре третьего яруса царило оживление. Застегивая на ходу бронежилеты, мутанты строились в две шеренги. То и дело слышались грубоватые, резкие окрики сержантов. Проверка солдат много времени не заняла. Десантники по команде повернулись налево и зашагали к шлюзовому отсеку. Храбров остановился на лестнице, внимательно наблюдая за пехотинцами. Крепкие, мускулистые парни в пятнистой темно-зеленой форме. На первый взгляд они ничем не отличаются от людей, но стоит присмотреться и сразу замечаешь отклонение. У одного между пальцами тонкие перепонки, у второго на шее поблескивает чешуя, у третьего отсутствуют нос и уши. Мутанты абсолютно не стеснялись своих уродств и, И надевать защитные шлемы не торопились. Лишь единицы меняли собственный внешний облик с помощью пластических операций. В основном женщины. Мужчины не видели в этом целесообразности. Тоскона почти на треть населена людьми с серьезными генетическими изменениями. Изяществом и красотой отличались только гетеры. Удивительная природная метаморфоза. Она появилась и сумела развиться в одном единственном городе. Морсвели, Почему? Вряд ли ученые когда-нибудь ответят на этот вопрос. Безумная, уникальная комбинация случайностей и совпадений. Но не исключено, что за новым видом будущее человечество. Раса очаровательных, отчаянно смелых воительниц. Заложив руки за спину, землянин терпеливо ждал Маклина. Отправляться в путешествие без оланца Русич не мог. Дешифратор Супелома находился в каюте профессора. Стив слишком часто встречался с консулом. Техники пытались изготовить дубликат прибора, но пока кропотливая работа успехом не увенчалась. Нужны особые микросхемы, а их на крейсерах нет. Улис взглянул на часы. Аланец задерживался. Солдаты уже давно разместились в десантном боте. Наконец, в проеме двери показалась знакомая фигура. Следом за Маквилом шел Аминем. Неприятный сюрприз. Землянин намеревался сохранить в тайне от волкоалца переговоры с Джози. Неизвестно, какие требования выдвинут мохнатые эданцы. К сожалению, профессор не умеет держать язык за зубами. Господин полковник, вымолвил Аланец, я выступаю против встречи с мятежниками. Почему? — изумленно спросил Храбров. «Бунтовщики агрессивны и жестоки», — сказал Стив. «Думаю, примеры приводить не нужно. Джози уничтожили миллионы соотечественников консула. Они ведут себя как кровожадные звери. Союзу планет не по пути с дикарями. Совет наверняка одобрил бы мое решение». «Сомневаюсь», — возразил Русич. «Жители Дарсола предлагают нам выгодную сделку» и я не вижу причин от нее отказываться. Когда воюешь с сильным врагом, все средства хороши». «Контакт с представителем флота спровоцирует новые преступление», — произнес Маклин. «Джози почувствует уверенность. Мы не должны поощрять варваров. Долгие годы рабства — довольно точное замечание», — оборвал профессора Олес. «Советую вам не влезать во внутренние дела Эдана». Когда поддерживаешь одну из сторон, рано или поздно навлекаешь гнев другой. Нейтралитет — вот лучшая позиция. Эскадра не имеет конфликту двух народов ни малейшего отношения. Знакомство с повстанцами значительно прояснит ситуацию. Аланец недовольно покачал головой. Стив отчетливо осознавал, что переспорить землянина ему не удастся. Руководитель делегации решил использовать метод убеждения. Маклин выключил дешифратор, взял храброво под локоть и отвел в сторону. «Полковник», понизив голос, проговорил профессор, «Вы делаете огромную ошибку. Истинные хозяева планеты — волкоалцы. Они скоро оправятся от поражения и вновь возьмут материки под свой контроль. Если эскадра поможет Супелому подчинить мятежников, то есть превратить разумных существ в бессловесный рабочий скот...» — возмущенно вымолвил Русич. — Нет уж, пусть Аминем сам решает свои проблемы. Я не одобряю истребление волкалцев, но, признаться честно, эта раса высокомерных надменных тупиц получила по заслугам. Голубокожие дворяне использовали мясо Джози в пищу, и угрызения совести их не мучили. Пришла пора платить по счетам, да и не удастся консула возродить былое могущество страны. Контроль над невольниками утрачен, раб, обретший свободу, предпочитает смерть позорному плену. Возврата к прошлому не будет, мечтам Супеллума не суждено сбыться. Либо консул заключит мир с бунтовщиками, либо его народ исчезнет. — Перспективы не очень радужные, — разочарованно сказал Аланец. — Одно дело заключить союз с волкаалцами и совсем другое с Джози. Внешний вид маленьких мохнатых тварей вряд ли произведет впечатление на фланкийцев, голубокожие эданцы выглядят гораздо представительнее. Мне бы ваши заботы. Зло пробурчал Маклин включил прибор и сообщил Аминему, что встреча с повстанцами состоится. Я отправлюсь на Дарсел, безапелляционно заявил консул. В смелости супел мне откажешь, смерти он не боялся и всегда играл по-крупному. Если переговоры с бывшими рабами нельзя сорвать, значит, в них надо участвовать. Возражать землянин не стал. Волкоалец воспринял бы отказ как оскорбление. Бот оторвался от металлического пола и, набирая скорость, устремился в открытый космос. Тут же из-за классара вынырнули восемь флайеров. Их задача — обеспечить десантной машине безопасный перелет доселения мятежников. Около получаса группа двигалась над поверхностью океана. Храбров невольно залюбовался окружающей красотой природы. Огромные пенящиеся волны катились по зеленоватой водной глади. То и дело, на поверхности появлялись бурые спины гигантских морских животных. Размеры обитателей бездны поражали. В длину они достигали 50 метров. Существа не спеша... Размеренно, с чувством собственного достоинства, плыли куда-то на запад. В ту же сторону летел и десантный бот. Желтоватый диск китара только-только коснулся нижним краем горизонта. Океан играл и переливался разноцветными красками. Великолепное, завораживающее зрелище. Оторвать взгляд просто невозможно. Впрочем, а Аминему сейчас не до идиллических картин. Низко опустив голову, консул погрузился в тягостные раздумья. Супел не глуп и прекрасно понимает ситуацию. Человечеству нужны смелые, умные, преданные союзники. И на эту роль Джози подходит гораздо лучше волкоалцев. Чтобы уцелеть, сохранить древнюю могущественную расу, необходимо смирить гордыню. Относиться к бывшим рабам как к равным нелегко, Впереди показались высокие, покрытые яркой зеленью скалы. Машины тотчас набрали высоту. Внизу раскинулись бескрайние, беспросветные джунгли. Кроны деревьев срослись в единое целое и надежно скрывали обитателей чаще. Опасения пилотов вовсе не беспочвены. Здесь действительно не составляет труда устроить засаду. Неудивительно, что соотечественники Аминема так и не справились с повстанцами Дарсала. Вести боевые действия в подобных условиях равносильно самоубийству. Многочисленные жертвы неизбежны. Пара флайеров оторвалась от группы и ушла далеко вперед. Разведчики должны проверить близлежащие окрестности. Хотя, если признаться честно, шансов обнаружить противника у них почти нет. Даже тепловые приборы наблюдения ничего не показывают. Инфракрасная картина на мониторе дает постоянные сбои. Две боевые машины снизились и теперь летели точно под ботом. Предусмотренная инструкцией мера предосторожности. Когда враг начнет обстрел с земли, флайеры примут огонь на себя. «В селении никого нет», — доложил ведущий первой пары. «Полное запустение». — Либо мы ошиблись, либо мохнатые твари умело спрятались. Предлагаю дать предупредительный залп. — Я запрещаю, — мгновенно отреагировал Русич. — Люди должны проявлять терпимость и миролюбие. Иначе бунтовщики примут нас за очередных захватчиков. Срыв переговоров недопустим. Продолжайте осмотр местности. При малейших подозрениях немедленно докладывайте. — Господин полковник, скоро стемнеет произнес капитан. «Джози отлично видят во мраке», — с сарказмом в голосе вставил консул. «Повстанцы нападают исключительно ночью, нанося подлый, предательский удар в спину». Олис пропустил замечание супелума мимо ушей. Волкоалец по-прежнему пытается сорвать встречу с мятежниками. Зато Маклина фраза Аминема привела в трепет. «Полковник, еще не поздно повернуть», вымолвил профессор, дернув храброво за рукав. «Я не привык отступать», — сказал землянин. «Другого шанса может и не быть». Джунгли неожиданно оборвались. Перед путешественниками предстала небольшая поляна в форме вытянутого овала. По самому краю, вдоль деревьев, тянулась линия крошечных куполообразных домиков. Они практически сливались с окружающим ландшафтом. Мятежники вынуждены прибегать к маскировке. Чаще всего волкалцы уничтожали бунтовщиков с воздуха. Разглядеть же подобные строения с высоты в несколько километров нелегко. За долгие века рабства и преследований Джози научились бороться и выживать. Повстанцы обладают неоценимым военным опытом. «Садись», — приказал Олис пилоту. «Взводу охраны приготовиться к высадке». Мутанта опустили забрало шлемов и покрепче перехватили оружие. Совершив крутой вираж, машина на мгновение зависла над поверхностью. Плавно, осторожно, офицер опустил бот на поверхность. Задний люк со скрипом упал на траву. Последовал резкий окрик сержанта. Чуть согнувшись, солдаты устремились на выход. Пехотинцы умело, грамотно взяли летательный аппарат в кольцо. Встав на одно колено, плотно прижав оружие к груди, десантники терпеливо ждали новых распоряжений. Каждый шаг, каждое движение оточено ежедневными, изнурительными тренировками. Тяжело в учении, легко в бою. Армейская служба не сахар. Одно слово командира, и мутанты откроют по противнику ураганный огонь. Храбров встал, ободряюще хлопнул лейтенанта по плечу, и направился к люку. Маклин обреченно последовал примеру Русича. Супелум немного задержался. В воздухе ощущалась приятная, освежающая прохлада. Днем здесь, наверное, необычайно жарко. Дарсал расположен точно на экваторе планеты. Трава доходила почти до колен. Кое-где виднелись скромные полевые цветы. С великолепными образцами дворцовых клумб не сравнишь, Тем не менее, обоняние улавливало экзотический терпкий аромат. Мимо грозно-жужжа пролетело какое-то крупное насекомое. Олис вытер с испарину. Влажность в джунглях неимоверная. Сзади недовольно пыхтел профессор. Четверо солдат обступили землянина и аланца, закрывая их своими телами. На этот раз Храбров не одел ни защитный шлем, ни бронежилет. На мирных переговорах они ни к чему. До ближайших домов было метров 50. Русич с интересом рассматривал убогие строения местных жителей. Стены из вертикальных, врытых в землю бревен. Вместо крыш, уложенные под углом ветви с густой листвой, окна напоминают бойницы, дверей не видно совсем. Даже не верилось, что Джози, которые изобретают сложнейшие приборы, «Строят космические корабли, возводят гигантские дворцовые комплексы, ютятся в столь жалких лачугах. Какой справедливости требует Маклин? волкалцы не заслуживают прощения». «Справа три фигуры», — громко доложил высокий, широкоплечий солдат. Олис тут же повернулся в указанную сторону. Из-за домика вышла группа мятежников. Довольно смешно переваливаясь, существа быстро приближались к десантникам. Страха перед чужаками бунтовщики не испытывали. Преодолев заслон пехотинцев, Джози остановились в десяти шагах от землянина. Повстанцы безошибочно определили в рядах людей старшего —